Глава седьмая Все утро Денис потратил на переустановку операционной системы. Это была лишь малая часть проблем, сопутствующих переезду. На альтернативной земле, где поселилась семья Дениса, сеть отсутствовала. Никакого интернета, спутникового или кабельного. Люди тут не слышали о винде, даже пиратской. Пользовались операционкой, отдаленно напоминающей Линокс. При этом все указывало на русские корни разработчиков. Дениса просветили по поводу существования локальных соединений на самом острове, что-то наподобие муниципальной сети, но весь массив планетарной информации, благодаря которой человек интегрируется в мир, оказался недоступным. К счастью, межсрезовой переход продолжал работать. Денис решил использовать портал для сбора файлов, без которых ему придется туга в новой реальности. Прогулявшись по друзьям, он скачал на внешний Винчестер свои любимые фильмы, книги и музыкальные альбомы. Кое-что пришлось покупать за деньги. Ужены и детей тоже были свои заказы. Переезд занял около двух недель. Представители агентства выполнили обещание. К подъезду Дениса дважды подгоняли микроавтобус с грузчиками. Эти же грузчики помогли внести вещи в портал. Егор организовал островитян, и те приобщились к труду, так что участие самого Дениса в перетаскивании книг, посуды и прочего барахла было минимальным. Островная община была дружной, все общались между собой по-русски, хотя и с довольно своеобразным акцентом. Мэр больше напоминал смотрителя маяка, чем строгого градоначальника. Впоследствии выяснилось, что с маяком Денис не ошибся. Катя поначалу воспринимала действия мужа как сумасшедшую авантюру. Женщины гораздо прагматичнее мужчин в житейских вопросах. Стабильность, уверенность в завтрашнем дне, никаких рисков, спонтанных перемен из-за воз сердца. Так что Денис не стал заводить сложный разговор, а просто усадил Катю в машину и привез к салону дверей. Максима с Олеей забрала на весь вечер бабушка. Все это выглядело подозрительно, но супруга не возражала. Они вместе переступили порог портала, вместе побродили по острову, а Егор все это время сидел в кофейне. После возвращения домой Денис занялся своими делами, хотя его так и подмывало начать серьезный разговор. В итоге Катя подошла первой и стала задавать вопросы. И вот они здесь. Даже не верится. Все споры и сомнения остались позади. Вещи расставлены по своим местам, кондиционер работает на полную катушку, пальмы колышутся на ветру. У Дениса есть месяц адаптации, положенный ему по контракту. Это означает пять недель бесцельного времяпрепровождения, наслаждения солнцем и океаном, обустройства на новом месте и знакомства с соседями. Маленький незапланированный отпуск. Деньги, привезенные из Польши, Денис прямо в агентстве обменивал на монеты островной чеканки. Монеты оказались вполне приличными рублями, золотыми и серебряными, с двуглавым орлом на реверсе. Егор сказал, что в этом мире пользовались и купюрами, только бумажные деньги печатаются на материке. На все вопросы об истории альтернативной земли агенты отвечали уклончиво: мало спрашиваю местных, они больше нашего знают. Вроде какая-то война у них тут была, все государства изменились, идет медленное восстановление, перспективы впечатляющие, все строится, нужны люди. В подробности никто не вдавался. Денис решил присмотреться и выяснить все у островитян. Так случилось, что этот клочок суши обезлюдили, а потом его вновь заселили. Среди горожан преобладали русские европейцы, встречались греки, египтяне, марокканцы и даже грузины. Все они почему-то выбрали русский в качестве государственного языка, что в принципе радовало. Мир, в который попал Денис, агенты между собой называли пустырем. Вообще у сотрудников Барона Самди были продуманы прозвища для всех земель, где они открыли свои офисы. Работали агенты в двадцати четырех срезах реальности. О своем головном офисе, технологиях и возможностях наниматели Дениса не распространялись. Егор лишь заметил мимоходом, что миграция в многоуровневой вселенной развита хорошо, и есть смирив, которые достаточно сложно попасть. Вообще, барон Самдис старался перебрасывать людей в ближайшие альтернативы. Такой подход сильно упрощал адаптацию. В дальних срезах добавил разговорчивый агент: вы бы не прижились там, все принципиально иное. В эти альтернативы суются лишь подготовленные путешественники, пожившие на разных планах. Отличие окроется в хронологической удаленности точек ветвления. Чем больше столетий минуло с тех пор, как образовалась событийная развилка, тем более странным и несуразным кажется путешественнику чужой мир. Разумеется, в качестве пункта отчета используется материнский сред мигранта. Мы предложили тебе самый простой вариант, добавил Егор. Денис собирался отдохнуть несколько дней от переезда и всего остального, а после заняться детальным изучением пустыря. Остров, на котором они с женой и детьми поселились, назывался Последней Гаванью. О происхождении этого названия стоит поговорить с местными сторожилами, добавил агент. Например, с мэром или директором порта. Денис кивнул и поставил себе зарубку на будущее. Он никуда не спешил впервые за долгие годы. Островок был гостеприимным, его обитатели нравились не только Денису, но и Кате, а такое случалось редко. Отзвичивость и желание помочь редкие для современных белорусов качества. У грузин такое в порядке вещей, думал Денис, усаживаясь вечером в кресло-мешок на веранде, а у нас нет. Видимо, причина в замкнутости общения. Все жители острова зависят друг от друга. Еду им доставили в первый же день. Забили до упора двухстворчатый холодильник всякой всячиной. Кухонные ящики наполнились крупами, бобами, солью, сахаром и специями. Появились фрукты в большом количестве. Денис указалось, что он провалился в кроличью нору и перед его глазами разворачивается сюрреалистический сон, которому нет конца и никакого пробуждения. Катя сказала, что так не бывает, но этот сон и ей пришелся по вкусу. Первые несколько дней они продолжали ходить с залитой дождями Гродно. Олесю забрали из сада, а Максим доучивался последние деньки в школе. Потом Денис решил не мучить сына и дать ему возможность отдохнуть от ежедневной рутины. Портал исправно функционировал, и чувство тревоги растворилось в беззаботном безделье. До обеда Катя с Денисом наводили порядок в доме, переставляли вещи, проверяли исправность кондиционера и других обнаруженных устройств. Все приборы работали безотказно, а их внешний вид практически не отличался от земных аналогов, точнее, от материнских. Исправил себя Денис. Он научился отслеживать уровень потребления электричества и добыл в местной библиотеке литературу по настройке и ремонту солнечных панелей. Вылазки в город были краткосрочными и ограничивались посещением ближайших лавок. К океану супруги так и не выбрались, но планировали сделать это в ближайшие дни. Дети пришли в неописуемый восторг от дома. Простор, ощущение свободы, никаких учителей, воспитателей и одноклассников, никаких машин, поэтому можно носиться по городу, не опасаясь родительского гнева. Уже на второй день Максим познакомился с соседскими мальчишками и присоединился к их шумной компании. Город усыплял бдительность. Здесь было безопасно, никто никуда не спешил, люди открыто улыбались и жили в свое удовольствие. Пуравида, как сказали бы костариканцы. Географическое расположение острова Денис представлял себе с большим трудом. Вроде бы тридцать восьмая параллель где-то на просторах Атлантики. Если все время плыть на восток, можно попасть в Лиссабон, ну или в то место, которое Лиссабону соответствует. А вот что находилось в западном направлении, никто толком не знал. Все это не волновало Дениса до одного рокового дня. Ровно через неделю его пребывания в Гаване портал барона Самди. Закрылся.